Глава 11. Обвинение. На мосте поздоровался полицейский с миссис Саксена, открывшей ему ворота. Здесь проживает Арджун Саксена. Женщина тревожно кивнула, заподозрив что-то неладное. Да, это мой сын. Я могу его видеть? Был следующий вопрос. Испуганно глядя на непрошенного гостя, хозяйка дома оставила ворота приоткрытыми и кинулась внутрь, даже не пригласив полицейского войти во двор. Арджун «Арджун!» — кричала она. «Да, матушка!» — он выскочил из спальни, проснувшись из-за тревожного зова матери. «У ворот стоит полицейский и хочет тебя видеть! Что ты натворил?» «Я?» — удивился Арджун, ничего не понимая с просони. Он был босой, в свободных штанах и с голым торсом. Наспех накинув рубашку, он застегнул ее на пару пуговиц. «Сейчас только визита полиции не хватало для полного счастья!» Проведя пятерней по всклокоченным после сна волосам, юноша направился к выходу, чтобы выяснить, что произошло. Матушка бежала следом, всполошенно охая и всплескивая руками. — Арджун Саксена? — уточнил полицейский, сверля парня холодным взглядом. — Да, что вам нужно? — Может, тогда вы подскажете, где можно найти Наталью Калугину? Арджун настороженно замер, но затем отрицательно помотал головой. «Нет, я не знаю, где она», — внезапно осипшим голосом ответил он. Однако полицейский заметил его заминку с ответом и растерянность. «Тогда прошу вас последовать со мной в полицейский участок». Но миссис Саксена кинулась с мольбой в глазах к полицейскому. «Что вам нужно от моего сына? Он же сказал вам, что ничего не знает. Зачем его вести в полицейский участок?» «Ваш сын подозревается в похищении иностранной туристки». Коротко бросил в ответ страж порядка и беспардонно отстранил женщину. Она, не удержавшись, на ногах упала. Арджун кинулся к ней и помог подняться. Видя боль в глазах матери, Арджун обезумел. Любовь к ней толкнула его на необдуманный поступок. Рассверепев, парень бросился со сжатыми кулаками на полицейского. Но во двор вбежали еще двое полицейских и тут же накинулись на бунтаря. Не особо церемонясь, Они заломили юноши руки, попутно наградив несколькими ударами дубинок. Рассверепев, один из мужчин, что есть силы, ударил парня по ногам. Арджун повалился на землю. Тут же три пары ног стали дубасить его по ребрам. Парень согнулся, закрывая руками лицо от побоев. «Остановитесь — Остановитесь! — запричитала миссис Саксена, падая на колени подле сына. Она прикрыла его собой, и полицейские отступили. — Как вы смеете избивать моего сына? «В чем он повинен?» Воспользовавшись минутным затишьем, Арджун сел и обнял маму за плечи. «Произошла какая-то ошибка», — попытался он успокоить ее. «Ты не переживай, пожалуйста. Со мной все будет хорошо». «Ладно, Саксена, поднимайся», — гаркнул на него мужчина. Отстранив рыдающую женщину, ухватил Арджуна за изодранную рубашку и рванул на себя. Так Арджун вновь оказался на ногах. Рубашка повисла на нем пыльными клочьями. Пуговицы на ней оторвались, и она распахнулась, демонстрируя следы нещадных побоев. Один из полицейских, видимо, не терял надежды прямо на месте разобраться с юнцом и вывести его на чистую воду. Он приблизился к Арджуну и свирепо процедил сквозь зубы. — Отвечай, мерзавец, зачем ты похитил русскую туристку? Арджун понурил голову. Что он мог сказать? Ведь Наташа действительно ушла из гостиницы с ним, поэтому он нес за нее ответственность. Но как он мог объяснить стражам порядка, что не собирался похищать Наташу? И как сказать, что теперь найти ее невозможно? — Ты еще и молчишь? — взревел полицейский, теряя терпение. Гнев внутри него кипел и пенился. Разъяренный полицейский врезал Арджуну кулаком по лицу, а затем ударил локтем в живот. Арджун упал на колени, морщась от боли. Один из полицейских силой завел руки юноши за спину и надел наручники. Арджуна грубо поставили на ноги и пихнули к полицейской машине. «Что же вы делаете?» — кричала несчастная мать. Она повисла на одном из полицейских, пытаясь остановить арест сына. Но ее снова оттеснили, а Арджуна затолкали в фургон с решетками на дверных окошках, и машина поехала, прыгая на рытвинах. Ехали долго, и этого времени Арджуну вполне хватило, чтобы понять серьезность своего положения. Раз его арестовали, то значит, кто-то видел, как Наташа убегала с ним из гостиницы. Похищение иностранной туристки, которая потом бесследно пропала, может обратиться для него в долгие годы тюрьмы. Перспектива нерадужная, что и говорить. Доехав до места, машина остановилась. Полицейский, сидящий в кабине, спрыгнул на землю, обошел автомобиль и, открыв задние двери, небрежно обронил. «Выходи». Арджун так и не успел последовать команде так как двое других полицейских, сидевших рядом с ним, вытолкали его, не заботясь о том, что он ударился головой о стойку машины. «Пошевеливайся!» — раздался гневный голос, и Арджуна пихнули в спину. Один из конвоиров ухватил его за локоть и поволок к дверям полицейского участка. Небрежно толкнув перед арестованным дверь, полицейский завел Арджуна внутрь. Удушливая волна спертого воздуха с примесью запаха пота и сигаретного дыма ударила в лицо парня дородный комиссар полиции восседал за столом стоящим напротив двери к столу был придвинут стул на котором Арджун увидел тетушку наташи ну хоть одно знакомое лицо судя по всему валентина башко никак не ожидала увидеть юношу в столь плачевном виде она опешила вытаращившись на него что за драконовские методы выбивать из подозреваемого показания в душе женщины шевельнулась жалость Она сглотнула подкативших горлуком и моргнула, не зная, что теперь делать. Если продолжить обвинять Арджуна, то его через полчаса просто забьют до смерти. Но мысль о том, что этот нахал посмел похитить ее племянницу, напрочь убила сочувствие к парню, и глаза Валентины блеснули гневом. «Здравствуйте», — поздоровался Арджун с Валентиной, кивнув головой. Но полицейский принял его приветствие на свой счет и разъяренно вскипел. Любезничать вздумал, оборванец. Но тут его перебил женский голос. «Да, это он!» И пальчик Валентины Башко обвинительно застыл в воздухе, указывая на вошедшего. «Арджун Саксена», — прочел комиссар из материалов полицейского досье, заведенного на парня. «Двадцать три года. Уроженец Агры». Он поднял взгляд на встревоженную женщину и уточнил. «Значит, вы, миссис Башко...» Уверяете, что это и есть тот самый человек, который мог уговорить вашу племянницу совершить побег? — Да, — коротко бросила в ответ женщина. До этого разговор велся на английском. Но тут комиссар перевел озверелый взгляд на Арджуна и, перейдя на хинди, взревел. — Где девушка? Ты что, удумал красть русских туристок? Да ты знаешь, что тебе за это полагается по закону. О свободе можешь забыть, парень. Ты вляпался по-крупному. Распалившись, мужчина вышел из-за стола и стал прохаживаться перед юношей, продолжая извергать ругательства и угрозы на случай, если Арджун не скажет, куда делась девушка. Арджун стоял, склонив голову, и поэтому смотрел на бушующего и брызгивающего слюной полицейского из-под лобья. Что бы тот сейчас ни говорил, Арджун не мог отрицать своей вины. Он действительно забрал девушку из отеля. И только лишь по его вине она оказалась там, где никакая полиция ее не сыщет. Чувствуя угрызение совести, парень молчал. А что он мог сказать? — Ты чего молчишь? — разъярился комиссар, понимая, что его слова не в полном объеме доходят до неблагодарного слушателя. — Где девушка? — Не знаю, — произнес Арджун и уставился себе под ноги. Услышав это, полицейский грозно рыкнул и ударил Арджуна кулаком в челюсть. Голова парня дернулась, и из разбитой губы потекла кровь. От удара Арджун покачнулся, но полицейский ухватил его за волосы на затылке и развернул его лицо к себе. «Когда с тобой разговаривает комиссар полиции, надо смотреть ему в лицо, щенок!» «Все, хватит!» – закричала Валентина и втиснулась в узкую щель между тучным полицейским и Арджуном, заградив с собой парня. «Благодарю вас за помощь, господин полицейский, но подобные методы воздействия на людей для меня неприемлемы». Пока полицейский с глупым видом переваривал мудреную фразу женщины, она отпихнула его от парня и, развернувшись к тому лицом, заглянула в глаза. «Арджун, скажи, пожалуйста, где Наташа?» В ответ он только лишь опустил голову и стиснул зубы. «Ты не знаешь или не хочешь сказать?» – допытывалась женщина. «Я не могу сказать», – процедил парень. — То есть, — взвелась женщина, чуть ли не взвизгнув, — это значит, ты знаешь, где моя племянница, но не желаешь мне об этом сообщить? Она готова была продолжить свой допрос с пристрастием, но тут дверь в полицейский участок распахнулась, и в него влетела Таня. — Вот ты где! — выдохнула она, глядя на мать. — Наконец-то я тебя нашла! Увидев дочь, Валентина оставила Арджуна в покое, чтобы наброситься на Таню. — Я кому велела дома сидеть? Или я неясно выразилась? Какого беса ты здесь делаешь? Но, мама! Что, мама? Еще не хватает, чтобы с тобой что-то случилось. Тут Таня увидела Арджуна, жестоко избитого, в наручниках. Разодранная рубашка висела на нем клочьями, почти не прикрывая торс. Кровоподтеки и ссадины на теле парня были покрыты слоем грязи. Он стоял в рваных брюках, босиком на бетонном полу и пристально смотрел на Таню. Кровь из разбитой губы капала на грудь. Сердце девушки обожгло нестерпимой болью. Ему и так пришлось пережить сегодня ночью страшное потрясение, а тут еще и арест. Но разглядывать парня не было времени, поэтому Таня тут же перешла к делу. «Мама, на телефон Наташи звонила мама Арджуна. Так я узнала, что его арестовали. Я все полицейские участки в нашем районе оббежала, пока в одном из них меня не направили сюда. Так для чего же ты искала меня?» Валентина уставилась на дочь, в негодовании уперев руки в бока. «Могла бы и позвонить мне?» «Могла бы, если бы ты свой телефон в номере не оставила». Валентина поморщилась, вспомнив, что она кинула его на кровать, когда пыталась позвонить Наташе. «Ладно, что ты хотела?» — сменила она гнев на милость. «Мама, Арджун виновен Наташа убежала с Виджу!» Ее слова заставили вздрогнуть не только Валентину, но и Арджуна. Оба уставились на нее круглыми от удивления глазами. Полицейские притихли, напряженно следя за мимикой иностранцев, лепечущих на непонятном для них языке. — Откуда ты это знаешь? — вскричала Валентина. — Мама, Наташа нам с тобой записку оставила, а мы ее не заметили. Она лежала на тумбочке, придавленная ее сотовым телефоном. Оказывается, и телефон свой она не взяла только лишь потому, чтобы ее не нашли по сигналу. От таких новостей Валентина пошатнулась и буквально свалилась на стул. — Как же так? — бормотала она себе под нос. — Как она могла? Где ее искать? Как она могла? Она еще что-то бормотала себе под нос, периодически повторяя, как она могла, пока комиссар полиции не поинтересовался у нее. — С вами все в порядке, мэм? Она подняла на него бессмысленный взгляд и попыталась сосредоточиться на его лице, которое слегка разъехалось от набежавших слез. Да, спасибо, сказала она на английском, а затем, кивнув в сторону Арджуна, сказала: Он не виноват. Выяснилось, что моя племянница сбежала с его братом. Откуда вы это знаете? недоверчиво поинтересовался мужчина. Она оставила записку. А где она? Да не знаю я, разгорячилась женщина. Я же сказала, что она сбежала, оставив записку. Э -э, эм, но я не о вашей племяннице, а о записке. О, как же она сразу об этом не подумала. Да, где она? Поддержала его Валентина и перевела взгляд на дочь. Таня с деловым видом начала исследовать карманы своих шортов и тут же изобразила такое сожаление на лице, что, казалось, еще чуть-чуть, и девушка разрыдается. Кажется, я потеряла ее. В свои слова она сопроводила жестом неимоверного сожаления, отчего даже не владеющие русским языком полицейские поняли, что записка утеряна. — О-о-о! воскликнула Валентина. — вторил ей комиссар. — О-о-о! — застыл немой вопрос в глазах Арджуна. — Мамочка, прости! — лепетала девушка, чуть не плача. — Я так обрадовалась, когда нашла ее. Мама, понимаешь, я так обрадовалась, а вот сейчас это было таким ударом, когда я прочла. Таня лепетала неразборчиво, глотая слова и не особо следя за последовательностью и внятностью своей речи, повторяя одни и те же слова. Арджун, конечно, оценил ее актерский талант, а Валентина прониклась с сочувствием к дочери. Таня тем временем начала плакать, продолжая говорить. «Просто так получилось, что когда телефон Наташи зазвонил, я увидела, что вызов идет от Виджу и взяла трубку. Но это оказался не Виджу, а его мама. Она подумала, что я Наташа. Она рыдала в трубку и просила меня вернуться домой, чтобы Арджуна отпустили из полицейского участка». Но тут я увидела записку, которая лежала под телефоном. Мама, я побежала искать тебя и Арджуна, а записку сунула в карман. Видимо, плохо положила». Арджун поразился находчивости девушки. «Это надо же было выдумать такое, да еще так убедительно соврать!» Даже он готов был поверить ей. «Ладно», — примирительным тоном сказала Валентина. «Что там было сказано?» Наташа писала, что они с Виджу давно любят друг друга и что давно планировали свой побег. Она просила не волноваться за нее, ведь она уже взрослая, а ведь Джу сможет позаботиться о ней. Они собрались уехать из Агры в другое место. Она не написала, какое. Но я так поняла, что оно очень отдаленное, и что там их невозможно будет найти. Она не будет никогда звонить и писать нам, чтобы мы не смогли найти ее. А еще она написала, что очень любит нас и что будет скучать. При этом девушка натурально всхлипнула отчего Арджун понял, что потеря сестры наконец-то пробрала ее. Просто до этого она вела себя настолько невозмутимо, что казалось, будто ей все равно, что случилось с Наташей. Хотя, глядя на ее слезы, Арджун заподозрил, что они могут быть фальшивыми, предназначенными для зрителей, внимательно ловящих каждое ее слово. — Я не верю! — вдруг вскричала Валентина. Таня опешила и растерялась. — Как же так? Она так сильно старалась, разыгрывая этот спектакль, И вообще, она настолько все хорошо придумала, что не поверить ей просто невозможно. Ощутив, как предательски задрожали пальцы, она все же решила уточнить, что показалось матери вымыслом. «То есть...» — глазенки девушки воровато забегали. «Ты не веришь?» «Да, я не верю, что она нас любит», — заявила Валентина. «Если бы любила, то никогда бы так не поступила с нами. Что нам теперь делать? Где искать? Зачем она написала, что любит?» «Это не так, это все ложь, ей все равно, что мы за нее переживаем». По лицу Тани стало заметно, что она испытала облегчение, услышав, что мама не верит в любовь Наташи, а не выдуманному рассказу. Это позволило ей тут же вставить. «Но Наташа просила ее не искать». «Да?» – ехидно переспросила женщина. Ее тон не сулил ничего хорошего. «А о чем еще она просила? Она – малолетняя дура, которой по заднице мало давали». Когда мы ее найдем, я ей все космы повыдергаю. Такой злой Таня никогда не видела мать. Она даже чуть было не ляпнула, что искать Наташу не имеет смысла, так как найти ее невозможно, но вовремя прикусила язык. Пусть делают, что хотят. Не может же она сейчас рассказать то, что было на самом деле. Просто тогда ее на пару с Арджуном упекут в психушку. Да уж, в произошедшее действительно было невозможно поверить. И даже сама Таня, являясь участницей случившегося, сейчас слегка сомневалась в том, что все это было на самом деле. Взгляд Валентины уперся в Арджуна. — Что, и для тебя новость, что моя племянница любит твоего брата? Ты, небось, надеялся, что она к тебе испытывает нежные чувства? А она вот какая. Ей на всех наплевать. И на тебя, и на меня, и на родителей, которым теперь я не знаю, что и сказать. Женщина горько ухмыльнулась а затем перевела взгляд на комиссара. «Освободите парня, он невиновен». Но полицейский уже что-то строчил в отчете, не спеша по поводу Арджуна. «Значит, у вас была записка от вашей племянницы», пропыхтел он, будто писанина ему дается столь же нелегко, как забег на длительные дистанции. «Я так понял, что она сейчас утеряна. Но скажите, что в ней было написано? Просто вы говорили не на английском, а на своем родном языке, и я ничего не понял». «Вам не сложно повторить все? Мне это нужно для протокола». Валентина передала ему смысл записки, и полицейский скрупулезно все зафиксировал. Потом он сказал, что девушку с европейской внешностью, да еще и со светлыми волосами, легко будет отыскать, если она не затеряется в городах, кишащих белыми туристами. Там будет сложнее, но все равно ее найдут. На вопрос о том, как выглядит похититель, Валентина кивнула в сторону Арджуна. — Почти так же, как этот. — То есть, — нахмурился полицейский, — они с братом очень сильно похожи. — Близнецы, что ли? — уточнил тот. — Нет, похожи, но не настолько сильно, чтобы их можно было назвать близнецами. Полицейский так ничего и не понял, но он, на всякий случай велел сфотографировать Арджуна. Когда все формальности были соблюдены, Валентина засобиралась в отель. Арджун воззрился на полицейского, чувствуя, что о нем забыли. Он так и стоял в наручниках. Мужчина, будто делая одолжение, снял их с парня, даже не извинившись. «Арджун, я хотела бы увидеться с твоими родителями», — сообщила Валентина. Отец в командировке в Нью-Дели, а матушка дома. «Тогда поехали к тебе», — предложила Валентина. «Мне надо поговорить с твоей мамой».